«Глава одиннадцатая. Чего только не бывает!» «Боже мой, неужели все кончилось?» — со слезами в голосе проговорила Серафима Ивановна. «Нет, еще ничего не кончилось», — довольно жестко отозвался Петька, обернувшись к ней. «Что ты хочешь этим сказать?» — испуганно спросила она. «Сейчас, когда вы и ваш муж в безопасности, надо что-то решать с господином Воскресенским». «Нельзя же оставить его безнаказанным!» «А как? Как ты собираешься его наказать?» «Спросила Серафима Ивановна». «Я? Дело не во мне. Просто...» Но тут Петька увидел ее несчастные глаза и сжарился над нею. «Впрочем, это уже ваше дело». «Ты полагаешь, что мы должны обратиться в милицию, да?» «Справилась с волнением Серафима Ивановна». «Ну, в общем...» «Разумеется, ты прав». «Но мы же ровным счетом ничего не сможем доказать. Он шантажировал Влада, но нет никаких доказательств. И то, что он меня держал в заложницах, теперь уже недоказуемо. Так что он чист», — горько усмехнулась Серафима Ивановна. «Вот если бы меня освободила милиция...» «Ваш муж боялся за вас и за сына», — заявил Хованский. «Но сына ведь нет здесь». Кирилл хотел сказать, что в принципе... Если очень захотеть, можно и до Швеции добраться». Но он не стал пугать и без того измученную женщину и тут же сообразил, что если Воскресенский пойдет по следу, то в конце концов обнаружит ребенка. И что тогда будет? Надо поговорить с Петькой, как только представится такая возможность. А еще Кириллу не давала покоя мысль о невесте Воскресенского, прелестной молодой актрисе. Он видел ее в двух фильмах, и она ужасно ему понравилась, даже снилась два раза. И пылкое воображение уже рисовало ему картину спасения прекрасной дамы. Он пойдет к ней и скажет, что ее жених, но она ведь потребует доказательств, так же, как и милиция. Хотя добыть доказательства для актрисы куда легче, чем для милиции, она не так требовательна будет. Удовлетвориться и магнитофонной записью. Запись у чего? А вот это надо продумать. Лучше всего, вероятно, попросить Костючка позвонить Воскресенскому и спровоцировать какой-нибудь разговор, который напрочь скомпрометирует Воскресенского в глазах Марины Карабеловой. И, кстати, она вполне может знать, где находится его городская квартира. Похожие мысли бродили и в Петькиной голове. Вот только артистка Карабелова интересовала его, В последнюю очередь. Они выехали на Комсомольский проспект. Серафима Ивановна напряглась еще несколько минут, и Миша затормозил у Лялькиного дома. «Спасибо, друг», — прочувствованно произнес Петька. «Ты нам так помог». «Я был твой должник», — засмеялся Миша. «А вообще, если понадобится, звони». «Ладно, еще раз спасибо». Они вышли из машины, и Миша поспешно уехал. «Петь, может, мы пока погуляем? Есть соображение, сказал Хованский. Петька кивнул. Они довели Серафиму Ивановну до квартиры, а сами спустились вниз и сели в тенистом дворе на лавочку. «Ну что, Хованщина?» — устало спросил Петька. «Мне кажется, мы должны все же довести это дело до конца». «До какого?» «Как до какого? Мы должны вывести Воскресенского на чистую воду». «И ты знаешь, с какого боку за это взяться, когда он вроде бы чист, как стеклышко?» «Знаю». «Ну-ка поделись». Воскресенский собирается жениться. «Ну и что? Это не преступление». «Нет, это преступление. В данном случае это преступление». Петька с интересом взглянул на Кирилла. «Что ты имеешь в виду? Он собирается жениться на Марине Корабеловой. Она, одним словом, это надо поломать». «Почему?» «Потому что...» Он бандит, а она – талантливая актриса, молодая, красивая. Ничего хорошего для нее из этого не выйдет. Он рано или поздно сядет в тюрьму, или его убьют свои же бандиты, или... А зачем ей это? Ты хочешь спасти артистку или поймать преступника? Я хочу, поймав преступника, спасти артистку. Молодец, Хованщина!» – хлопнул его по плечу Петька. «Мне твоя мысль нравится, тем более, что другой зацепки – у нас вроде бы нет. «Петь, я вот что подумал. Если попросить Владислава позвонить ему и поговорить, ну, об этих делах, и записать разговор, а потом прокрутить его Марине, тогда она нам поверит и, возможно, даже поможет». Петька задумался. «А что, Кирюха, это можно, если Владислав, конечно, согласится». «Только говорить с ним надо наедине, без этой Серафимы, а то начнутся женские истерики и все такое». «Ну, вообще-то она не истеричка», – справедливо заметил Кирилл. «Это пока ей и ему грозила опасность, а в безопасности многие расслабляются и теряют контроль над собой. Да, Кирюха, нам ведь надо себя, как это, реабилитировать. Мы же такого в маху дали, старые тетки взяли и увезли Серафиму» пока мы только обсуждали, что да как. Это, между прочим, позорище. «Почему?» – удивился Кирилл. «Мы же не струсили, мы просто опоздали». «А это тоже непростительно». «Ерунда». «Ну все, Хованщина, пошли наверх, а то бросили мы там твою ляльку, а ей сейчас, наверное, трудно». «Ой, да». Они поднялись в квартиру. Их встретила лялька. Вид у нее был смущенный. «Куда ты пропал?» – накинулась она, «На двоюродного брата. Надо было. А где они? В комнате. Плачут. Оба? Ага. Ну и как она тебе?» «Прошептал Кирилл. Вроде ничего, не противное». «По-моему, тоже. Я вот только подумала, каково маме будет». «Ну, милая, раньше надо было думать». «Почему это? А на кой черт ты тогда всю эту кашу заваривала? Найдите мне папу, найдите мне папу. Нашли папу. Надо, можно сказать, доставили». «А теперь в кусты?» «А ты считаешь, что я должна?» «Ничего ты не должна. Это твое личное дело. Хочешь признаться – признавайся. А нет – так нет». «Кирка, я боюсь. Чего горе мое?» «А вдруг он не поверит? Вдруг будет недоволен? Тогда что?» Мальчики молчали. «А что тут скажешь? Действительно, все может быть». И вдруг Петька решил. «Я попробую сам поговорить с Кострючка». «Наедине, по-мужски, и когда пойму его позицию...» «Знаешь, Ляля, ты, наверное, права, и спешить не стоит, особенно в этой ситуации. Ты хочешь сказать, что он может почувствовать себя обязанным, да, после того, что я...» «Вот именно, ты умница, Ляля». «Но если он уедет...» «Даже если он уедет, что с того?» «Ты же теперь знаешь, кто он, где живет, и потом, после всего, что мы для него сделали...» Вернее, ты. Он не исчезнет неведомо куда. Не должен, по крайней мере. А хочешь, хочешь, я с ним поговорю. «О чем?» — испуганно воскликнула Ляля. «Как о чем? О тебе. О том, что ты его дочь». Она растерялась. Взглянула на Кирилла. Тот пожал плечами, мол, поступай, как знаешь. «Ты? Но я... А это удобно?» «Кому? Мне? Запросто. И он, думаю, поймет, что тебе это очень трудно». И Ляля вдруг просияла. «Петя, ты... ты сможешь, я знаю. Ты ничего не испортишь», — восторженно проговорила она. «Да, я согласна». «Хорошо», — кивнул Петька. «Только ты меня не торопи, ладно? Для такого разговора нужно улучшить момент». «Да-да, я понимаю. Мне ведь еще придется с ним говорить о нашем деле, и если разговор пойдет как надо...» «Да-да, я не буду тебя торопить. Скажешь, когда сможешь. Я так тебе благодарна». Да погоди с благодарностью, неизвестно еще, как все обернется и что он скажет, когда узнает. Но тут на кухню вышла Серафима Ивановна. Вид у нее был измученный, но счастливый. «Ребята, дорогие мои, у меня просто нет слов. Лялечка, детка, я думаю, мы еще побудем у тебя дня два-три, пока Влад окончательно поправится. Мы тебе не очень в тягость?» «Нет-нет, что вы!» – вспыхнула Ляля. «И давай договоримся». Пока я тут, хозяйством буду заниматься я. Сейчас я погляжу, что у вас есть из продуктов, и приготовлю ужин. Обещаю, это будет вкусно. И она решительно открыла холодильник. Да, не густо, засмеялась она. Вот что, дорогие, не сбегать ли вам в магазин? Я бы и сама пошла, но... Ни в коем случае, вам нельзя, закричал Петька. Мы сами. Я, кстати, ужасно хочу есть. Я тоже, признался Кирилл. «А что надо купить?» «Серафима Ивановна дала им деньги и список того, что следует купить». «Я с вами», — заявила Ляля. «И ты не боишься нас тут одних оставлять?» Ляля не поняла. «А вы одни не можете?» — растерянно спросила она. «Нет, деточка, я не о том. Просто мы ведь совсем чужие люди. Господи, да что вы! Как вы можете?» «Я пошутила. Глупо, признаю. Иди спокойно, детка». «Тебе надо выйти на воздух, а то ты бледненькая». Они втроем вышли из квартиры. «Хорошо». Ляля с удовольствием вдохнула свежий воздух. Я и правда дома засиделась. «Петь», спросил Хованский, «а ты почему так свободен? Почему не на даче?» «Очень просто. Родители уговорили бабок пожить две недельки на даче, а место там кот наплакал. Вот я и отпросился». «И тебя не проверяют?» Почему? Каждый день проверяют, но пока везет. Да еще за мной соседи приставили следить. Но они отличные мужики, Эдуард Николаевич и Максим Николаевич. Они меня не сдадут. А, это те, которых ты черти в чем подозревал? Кстати, в похищении Ленки Коршуновой, да? Именно, засмеялся Петька. Петька остался ужинать. И впервые за последние дни Владислав Русланович ужинал со всеми. Он похудел и побледнел, но выражение лица было уже совсем другим. «Владислав Русланович начал Петька, когда с едой было покончено. Вам уже лучше, правда? Еще бы! Как вы думаете, завтра утром вы в состоянии будете серьезно поговорить со мной?» Лялька вспыхнула и отвела глаза, хотя Петька сейчас вовсе не имел в виду ее. «Поговорить с тобой? Разумеется, дружище, я и сейчас мог бы». «Нет-нет», вмешалась Серафима Ивановна, «сегодня никаких разговоров, всем надо отдохнуть». «Хорошо, я приеду завтра утром», сказал Петька, «а сейчас мне уже пора». «Погоди, Квитко, я с тобой, а то тут будет тесно», заявил Хованский. «Квитко?» переспросил Владислав Русланович. «Ты сказал Квитко?» «Ну да», растерянно ответил Кирилл, «его фамилия Квитко». «А как зовут твоего отца?» Спросил Кострючка Игорь Алексеевич. А бабушку Мария Львовна? Да, вы их знаете. Ну еще бы. Мы с твоим отцом учились в институте, и я отлично помню и бабушку твою, и про бабушку. Она жива Елена Константиновна. Жива и здорова! А, теперь я все понял закричал Петька. А то я так мучился. от Отчего мучился? Не мог вспомнить, откуда мне ваша фамилия знакома. Ну, конечно! Я столько раз слышал рассказы про папиного дружка институтского Владика Кострючка. Ну надо же, Петя, как я рад. Мы в последние годы как-то потеряли друг друга. И вот, будь добр, передай им всем привет. Молодец, Игорь, какого сына вырастил. Ах, как я хотел бы повидаться с ним и с бабками твоими тоже. Отлично, думаю, это несложно. Вот папа обрадуется. После долгих восклицаний Петька с Кириллом Наконец, поехали домой. Петька, к счастью, было еще дома, когда приехали родители. Решили перед работой проведать сына. «Петечка, ты дома?» – обрадовалась мама. «А где же мне быть? Мало ли, где ты можешь носиться?» – засмеялся Игорь Алексеевич. Петька открыл было рот, чтобы рассказать отцу о встрече с Владиславом Кострючка, но тут же и закрыл его. «Это сообщение лучше приберечь на потом» а то слишком многое пришлось бы объяснять, и неизвестно, каким результатом это могло бы привести. Родители иногда люди непредсказуемые. «Ничего», – решил он. Столько лет не видались, потерпят еще денек-другой. «Петька, ну скажи на милость, чем ты целыми днями занимаешься?» – грустно спросила Светлана Петровна. «Мама, я тебя умоляю, неужто в Москве нечего делать интеллигентному человеку?» «Это ты-то интеллигентный человек!» расхохоталась мама. «Да у тебя любимый писатель Незнанский, стыдобушка!» «Не писатель, а герой турецкий!» поправил ее Петька. «И вообще, это уже в прошлом. Я же умнею!» «Это обнадеживает сын!» улыбнулся Игорь Алексеевич. «Ну все, Светик, поехали, а то опоздаем!» И родители умчались. Петьке было немного совестно, что он скрыл от отца свое знакомство с его старым приятелем, но интересы дела превыше всего. А еще он пожалел, что предложил Ляльке взять на себя этот разговор, весьма щекотливый надо заметить. И кто меня за язык дергал, дурака несчастного? Ничего не попишешь, я уже дал слово. Он еще побыл дома, позвонил Крузу на дачу и выяснил, что у него, бедолаги, ангина. Круз, «Но кто это болеет на каникулах?» – возмутился Петька. «Не повезло, Петька!» – вздохнул Игорь. «Ты лучше расскажи, как там у вас дела. Есть сдвиги?» «Сдвиги?» – не то слово. Петька с удовольствием рассказал другу все, что случилось в последние два дня. «Вот это да!» – поразился Игорь. «Я от лавреной бабки не ожидал. Она, конечно, классно играет в пинг-понг, но чтобы на такое решиться – обалдеть!» Я тоже обалдел, честно говоря. Они еще поболтали о том о сем, потом Игорь взял с Петьки слово, что тот будет держать его в курсе дела. Едва он положил трубку, как позвонил Хованский. «Петь, придется тебе одному к ехать». «Почему это?» «Да мама вклинилась, поручение надавала чертову уйму, а я не смог отбояриться». «Понятно». «Но ты не думай, я потом приеду». «Надеюсь, часа за три-четыре совсем управиться. «Да ладно, Кирка. Сегодня, думаю, дальше разговоров дело не пойдет». «А ты и вправду хочешь ему насчет ляльки сказать?» «Обещал же. Слушай, а у тебя есть фотография лялькиной мамы?» «Конечно есть. А тебе зачем?» «Сам еще не знаю. На всякий случай». «Ты мне дай, ладно? Я сейчас зайду к тебе». «Я вообще-то уже убегаю, а фотку ты можешь взять у ляльки». «Нет, я не хочу. Если ты убегаешь, то давай встретимся через пять минут на улице». Договорились. На следующее утро Петька отправился на Комсомольский проспект. Дверь ему открыла Ляля. «Привет!» – сияющим лицом сказала она. «Привет! Как дела?» «Лучше! Гораздо лучше!» Владислав Русланович и Серафима Ивановна на кухне играли в шашки, в поддавки. «Здрасте!» – сказал Петька. «О, Пётр! Здравствуй, дружище!» «Передал отцу привет?» «Нет ещё, я его не видел», — соврал Петька. «Извините, нам надо поговорить». «Да-да, конечно». Владислав Русланович поднялся из-за стола. «Дамы, извините, но нам предстоит мужской разговор», — с лёгкой иронией проговорил он. Петька мгновенно уловил эту иронию. «Ничего». «Скоро тебе не до иронии будет», — с некоторым раздражением подумал он. Они ушли в комнату. «Слушаю тебя, Петя». «Владислав Русланович, я вижу, вам немного лучше». Нерешительно начал Петька. «О да, я практически уже здоров. Так, небольшая слабость осталась, но это пустяк». «Вы меня извините, что я вмешиваюсь, но какие у вас планы?» «Планы? Если честно, я еще не знаю. Я инстинктивно гнал от себя эти мысли, но ты совершенно прав». Надо что-то решать. Хотя, вероятно, единственное, что мы сейчас можем сделать, это уехать за границу. По-вашему, это выход? А что ты предлагаешь? Ну, надо бы как-то разобраться с этим Воскресенским. Вы не находите? Находить-то я нахожу, но как? Что я могу? Вот слабак, подумал Петька. А вы думаете, он вас за границей не достанет? Я думаю, ему это вряд ли понадобится упавшим голосом, произнес Владислав Русланович. «Почему?» – опешил Петька. «Потому что...» «Дело в том, что они нашли практически все документы». «Кто нашел?» «Какие документы?» «Пока они истереглись ему, они все время искали четко и методично. И нашли. Дискету нашли». «Дискету?» «Какую дискету?» «Я думал, что я умный и уничтожил практически все бумаги, касающиеся моего прибора». Всё перевёл на дискету. «И оставили дома?» — ахнул Петька. «Я ошибся. Я спрятал её среди других дискет, у меня их множество, и, одним словом, уезжая в Швецию в жуткой спешке, я взял с собой другую, а эту оставил, и они её нашли». «Да», — почесал в затылке Петька, «но ведь это... это конец». «И вы так легко об этом говорите?» «Знаешь, Петя...» Когда твоим близким грозит опасность, все остальное отступает на второй план. В конце концов, ему достанется не моя голова, а лишь одно изобретение. Кстати, судя по разговорам, которые невольно слышала Сима, у него это уже не первый случай. И похоже, именно так он и состояние, патентуя чужие изобретения и открытия. То есть, вы хотите сказать, что это не хобби у него, а основное дело жизни? «Похоже на то. Очень интересно. И вы отказываетесь обратиться в милицию? Категорически я хочу жить спокойно. А если он и следующие ваши изобретения захочет присвоить?» «Ну нет, впредь я буду умнее». «Вряд ли», — подумал Петька, но ничего не сказал. «Я вижу, ты меня не одобряешь. А какое это имеет значение?» «Для меня имеет. Но тогда...» Нет, Петя, мне просто грустно, что ты, мягко говоря, не одобряешь меня, а если попросту, наверное, презираешь. Но я всё-таки не хочу с ним воевать. У меня на это нет сил. Я уже понял, я слишком слабый человек. Я вовсе вас не презираю, что вы? Любой человек может позволить себе слабость. И вообще, вам виднее. Но, вы знаете, у меня есть к вам ещё одно дело, совсем-совсем из другой оперы. Может Мне и не стоило бы лезть к вам с этим, но... Я пообещал. Слушаю тебя, дружище. Петька вытащил из кармана фотографию. Вам знакома эта женщина? Владислав Русланович взял фотографию в руки. «Но это же моя первая жена!» Удивленно воскликнул он. «Откуда это у тебя и почему ты спрашиваешь?» «Вы давно с ней не виделись?» «Очень давно. С тех пор, как расстались, больше ни разу не виделись. А вы знаете...» «Вы знаете, что у вас есть дочь?» «Дочь?» — побледнел Владислав Русланович. «Дочь? Что ты такое говоришь? Какая дочь? Откуда?» Петька страшно смутился, и на чем свет стоит, клял себя за вмешательство в столь деликатное дело. Но взялся за гуш, не говори, что не идешь. «Петя, ты почему молчишь? Это что, розыгрыш?» «Розыгрыш?» — ахнул Петька. «Да какой розыгрыш? Это чистая правда, и она похожа на вас». «Ваша дочь». «Какая дочь? Где она?» «Она? Она тут», — выпалил он. «Что это значит? Где тут?» «Вы еще не поняли, это же Ляля». «Ляля?» — еще больше побледнел Кострючка. «С чего ты взял?» Петьке ужасно не хотелось говорить, что Даша с Кириллом вовсе не случайно оказались возле квартиры Кострючка, но отступать было некуда. «Владислав Русланович, это вообще-то долгая история». «Нет». Уж будь так любезен поведать ее мне, иначе прости, я не могу ничему поверить. Все это более чем странно. Ты хочешь сказать, что Ляля дочь Наташи и это Наташина квартира? Вообще-то да. Но разве бывают подобные совпадения? Растерялся Владислав Русланович. Ну, совпадения еще и почище бывают, но тут не совсем совпадение. Что ты хочешь этим сказать? Ляля искала вас. Она совсем недавно узнала, что вы живы. Ее мама внушила ей, что ее отец умер. «Это на нее похоже», – произнес бледный как полотно Владислав Русланович. «Она даже не знала, как вас зовут, совсем ничего не знала». «И как же?» – она обратилась к своему двоюродному брату. «К Кириллу, да?» «Да». «Так значит, Кирилл – сын Наташиной сестры?» «Да». «А Кирилл привлек вас?» «Да». «И что же вы сделали?» «Ну, меня сначала не было, и это Лав, это Даша все выяснила. Она нашла ваше свидетельство о разводе, а дальше все получилось уже действительно случайно. Даша с Кириллом и Лялькой поехали к вам домой. Лялька хотела для начала просто взглянуть на своего отца. И мы увидели, что дверь в вашу квартиру открыта, а дальше вы все знаете. «Господи помилуй, значит, она знает?» знает. То-то она так ухаживала за мной, и мне ее лицо казалось знакомым. Я даже мучился, на кого это она похожа. Боже мой, но я не знал, я действительно не знал, что же мне теперь делать. Петька молчал. А что тут можно сказать? Владислав Русланович вскочил и принялся ходить по комнате взад и вперед. Петя, ну почему же, почему она сама мне не сказала? Она боялась, боялась, ну да, ну да. Она не знала, как я отреагирую. Он схватился за голову и вдруг с растерянной улыбкой посмотрел на Петьку. «Петя, ну ведь это... это здорово!» «Конечно!» — обрадовался Петька. «Это превосходно! У меня есть дочь!» «Да какая!» «Отличная дочь!» — кивнул он. Ну как же быть с Симой? Надо ее как-то подготовить!» «А впрочем, эх, была не была!» Он вскочил и стремительно вышел из комнаты. Петька не удержался и выбежал за ним. Кострючка вошел на кухню. «Сима, Ляля!» «Да, Владик, что с тобой? Тебе опять стало хуже?» «Нет-нет, Симочка, все хорошо, все просто, превосходно, замечательно!» Он осекся, поймав недоуменный взгляд Ляли. «Владик, что ты хотел сказать?» Ласково улыбнулась Серафима Ивановна. «Я хотел сказать, понимаешь, Симочка, вот эта девочка, Лялечка!» «Ляля!» Замерла. «Она моя дочь», — выдохнул он наконец. Ляля вспыхнула, а Серафима Ивановна вытаращила глаза. «Что ты сказал, Ладик? «Она моя дочь, но я об этом узнал только сейчас, сию минуту». Серафима Ивановна посмотрела на Лялю, та зарделась и кивнула. «Но как? Откуда ты узнал? Я ничего не понимаю». Кострючка вдруг хлопнул Петьку по плечу и сказал... Вот этот юноша Сима взял на себя труд сказать мне об этом, так как Лялечка не решалась. «Лялечка, я не знал честное слово». И Ляля вдруг разрыдалась. Как ни странно, это разрядило жуткое напряжение, возникшее было на кухне. Серафима Ивановна принялась утешать ее, а потом Петька еще раз рассказал всю историю с самого начала. «Владик, ты удивительно везучий человек» сказала с улыбкой Серафима Ивановна. «Ты потерял свой прибор, но зато нашел дочь». «Это же так прекрасно!» И Ляля с благодарностью на нее взглянула.